Но прежде чем вместе с вами заглянуть в саркофаг, я должен вам сообщить вот что. Оказывается, на двери в гробницу была надпись иероглифами. «Виды смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона». Что, конечно же, привело в трепет и Картера, и Карворона, и всех египетских чиновников. Когда же еще через несколько лет была раскрыта мумия фараона, то на груди ее отыскали амулет с такой вот надписью. «Я тот...» кто зовом пустыни обращает в бегство осквернителей могил. И все поняли, теперь над ними нависло проклятие фараонов. Семнадцать человек присутствовали при открытии саркофага или мумии, а может, их было 19. Но главное, и об этом вы можете прочесть во многих статьях и книгах, все эти люди в ближайшие же дни скончались в страшных мучениях. Лишь сам Картер почему-то остался жив, но сильно страдал. Разумеется, все скончались от одинаковой болезни неизвестного происхождения, и врачи не смогли помочь страдальцам. Дальнейший же рассказ зависит от того, во что верит автор. Если он человек честный, хоть и доверчивый, он сам вам расскажет об особом яде, который запустили в гробницу древние египтяне. Если он романтик, мистик или враль, то распишет мучения и гибель осквернителей могил со страшными подробностями. Что же послужило причиной смерти всех участников открытия гробницы Тутанхамона? Мы так привыкли верить удивительным историям. А уж если они напечатаны в книге, то нам и в голову не приходит проверить, как же всё было на самом деле, и есть ли тайна. Когда я впервые прочёл о таинственной смерти осквернителей, то меня удивило вот что. Как же так? Главный осквернитель, Картер, Остался жив и ещё лет 10, по крайней мере, работал в долине царей. Я постарался отыскать корни этой тайны. И вот что я раскопал. Оказывается, работы в гробнице шли больше 10 лет. Картер старался сохранить каждую бусинку. Гробница стала местом паломничества. Тысячи людей желали туда попасть, но их, конечно же, не пускали. А сами археологи день за днём очищали найденные предметы и пытались разобраться с мумией. Читатели требовали от газет сенсаций. Все в мире знали о Татунхамоне, а сообщить нечего. И вот случилась беда. Умер лорд Карварон. Его укусил москит, переносящий тропическую лихорадку. И без того ослабленный тяжелой болезнью организм археолога не выдержал. Он умер. И случилось это через несколько лет после открытия гробницы. «Умер?» — спрашивали газеты. «Конечно же, это проклятие фараона». Сколько было свидетелей открытия саркофага? 17. И они уже умерли. И как ты проверишь, жив ли египетский чиновник, жив ли некий французский археолог или английский фотограф? А тут еще сообщение. В Америке при таинственных обстоятельствах скончался Картер. Тут уже все газеты мира сообщили о трагедии. Шел 1930 год. Ученые того времени и честные журналисты пытались бороться с этой гигантской сплетней. Но как ты можешь бороться, если читатели верят газетам и ждут, не дождутся, когда умрет следующий? И тут новые сообщение. 78-летний лорд Вестбурн выбросился из окна своей лондонской квартиры. Снова проклятие фараона. Последние из участников открытия саркофага покидают этот свет». К началу 30-х годов в жертву Тутанхамону газеты и книги принесли уже человек 40, но никак не могли успокоиться. В конце концов, в 1933 году с официальным заявлением выступил немецкий профессор Штейндорф. Он заявил, что погибший в Америке Картер всего-навсего однофамилец археолога, что английский лорд Вестбурн в жизни не приближался к Египту, что из участников раскопок большинство продолжают жить, а дочь лорда Карварона недавно вышла замуж. Более того, как специалист, Штейндорф писал, «Проклятие фараона вообще не существует. Оно никогда не было высказано. Его не содержит ни одна надпись». А тексты, которые кочуют из статьи в статью, «Выдумка журналистов». Вскоре сам Картер также выступил с заявлением, где опровергал выдумки и, как он сам писал, смехотворные россказни. А заканчивал своё выступление он такими словами. «В этой глупой болтовне поражает полное отсутствие элементарного понимания вещей». Когда я писал эти строчки, то отправился в большой книжный магазин, где продаётся немало книг о тайнах истории и тайнах Востока. И знаете, что я обнаружил? Оказывается, стоит автору современной книги заговорить о гробнице Тутанхамона, как тут же появляется проклятие фараонов. Конечно же, ни в чем ни Картер, ни Штейндорф публику не убедили. Кому хочется отказываться от страшилки? И я вам вот что скажу. Хоть я уверен в том, что история с гробницей и проклятием — полная чепуха. Через год, через два, через десять вы обязательно столкнетесь с новой статьей или книжкой об этом самом выдуманном проклятии. Может, вы тогда вспомните о том, что здесь прочли? А может, вспомните о другом? Несколько лет назад в одном журнале была помещена очень смешная статья, почти научная. В ней говорится, что самые страшные убийцы человечества — это свежие огурцы. Как же это доказывалось? Первое. Все, кто ел свежие огурцы в XVIII веке, уже умерли. Второе. 90% людей, умерших от проказы, при жизни употребляли в пищу огурцы. Третье. Огурцы пробовали почти все люди, которые попали под машину. И так далее. Видите, какая опасная штука арифметика, если использовать её не по назначению. Поэтому я совершенно серьёзно заявляю, Все люди, которые участвовали в раскопках гробницы Тутанхамона, почти 80 лет назад умерли. И это правда. Это и есть ужасное проклятие фараонов».